Послесловие автора. В былые годы со мной не раз бывало такое. Начну писать какой-нибудь роман, а потом у меня кончится понимание, что там дальше. Или я наткнусь на стену, с которой не могу справиться. Или ещё по какой-то причине роман оказывается заброшен. Раз в несколько лет я вспоминаю о нём. Открываю, перечитываю начало, думаю, а неплохо вышло, надо что-то с ним сделать. И опять закрываю. Понимание, что же там дальше может прийти через несколько лет. Начало сокровища Харольда. Я написала в 2001 году, и 7 лет оно лежало, ждало, пока я придумаю, каким же образом изгнанный из Киева со скандалом Харольд снова встретится с Елисавой. В 2008 году меня вдруг осенило, что она должна была хотеть выйти за Магнуса, своего друга детства, и всё заверте Таким же долгие затыки были со змей-звездой, следом черного волка, драконом Восточного моря. Но их я в итоге одолела. Одно время у меня даже на стене над столом висел лист со списком неоконченных романов в порядке имеющегося объема, чтобы я видела, над чем надо работать. В 2013 году я начала писать роман под условным названием «Кольцо тролля». Замысел был основан, во-первых, на истории женитьбы Хальда на Черного и рождения Харальда Прекрасноволосого, который потом завоевал всю Норвегию и первый стал ее единственным королем. Во-вторых, на историях о том, как тролли похищают девушку и подменяют детей. Но главное, что меня вдохновило, были легендарные родословные древних норвежских конунгов, живших до Харальда Прекрасноволосого выводимые от богов и великанов. Эти роды владели кусками земли, которые за день пройдешь пешком, но благодаря их происхождению борьба между ними приобрела характер борьбы между богами и великанами. И боги в лице потомка Фрейра выиграли эту борьбу еще раз. Первые 30 страниц получилось неплохо, но потом по сюжету был поединок, а консультант по боевой части уехал в Сибирь. На полгода. Так все и засохло. К тому же, в 2013 году я писала этот роман в стол. Такого рода сюжеты было некуда девать. Несколько лет спустя я пыталась сделать из этого повесть для сборника. Сборник не вышел. Но в 2025 году я узнала о появлении издательской серии романов «Скандинавская мистика. Куда взяли кольцо Фрей». И где-то в конце сентября, пока я после неладной силы выбрала следующий замысел, тролли и конунги сами ожили у меня в голове, и роман сам себя дописал до конца фактически за месяц. Герои этого романа принадлежат к самым первым поколениям, переступившим грань из тёмных легенд в более-менее достоверную историческую действительность. По крайней мере, Хальден Черный большинством исследователей уже признается реальным историческим лицом. Именно ему посвящена первая персональная сага Круга Земного – собрание исландских саг о норвежских королях XIII век. Предваряет ее сага об инглингах, где довольно было рассказано о причудливых судьбах 30 поколений древних королей, через которых род Хальдена возводится к фрейру. Скандинавам повезло больше, чем нам. Саги сохранили родословные многих древних героев до самого истока, то есть до Одина или до Адама, такой тоже есть. В основном все они складывались, вероятно, в эпоху Харальда Прекрасноволосого, считающегося объединителем Норвегии, хотя записывались позже. Все они кончаются именно им. Между Харальдом и Адамом 70 поколений. Между ними же и Одином всего тридцать. Эти вещи чрезвычайно интересны и содержат множество парадоксов. Перечень инглингов был создан в честь некоего Рёгнольда Достославного. Мы говорим «некоего», потому что о нём практически ничего не известно, кроме того, что все эти древние короли были его предками. О нём самом можно сказать только то, что он был сыном Олова, сводного брата Хальдона Чёрного. Что он был за человек, чем заслужил прозвище «Достославный», неизвестно. Однако, благодаря ему мы знаем о тридцати поколениях его легендарных предков. Принято считать, что иные из них погребены в знаменитых больших курганах в Швеции, в Старом Упсале, относящиеся к V-VI векам. Хальден Черный и его сын Харальд Прекрасноволосый были первыми, кто вышел к нам из тьмы преданий. Но неудивительно, что преданий, полные колдунов и тролли, не хотят их отпускать. В колдовство верили и много веков спустя, а иные из позднейших конунгов-христиан лично встречались с языческими богами, и эти встречи описаны в сагах. Благодаря перечню инглингов, многим известно, что древние королевские роды Швеции и Норвегии вели свое происхождение от богов – Одина и Фрейра. Гораздо меньше известно происхождение тех, кого они одолели в борьбе за власть. Всех тех многочисленных мелких конунгов, чьими землями завладел Хальден Черный и потом его сын Харальд Прекрасноволосый. А ведь саги знают и эту тайну. О родителях норвежских королей рассказывает сага о Форниоте и его роде. Имя Форниот, вероятно, является измененным Форниотом, то есть просто древний великан. И далее разворачивается увлекательное и подробное повествование, с которым встречаются многие сотни имен. От сыновей древнего великана произошли норвежские короли. Главнейшие династические линии перечислены поименно. Причем порой люди вступали в браки с представителями великаних семей. Чего стоит один персонаж с красноречивым именем Хрольф из горы, сын великана Свали? По женской линии к потомкам Форньотона принадлежал и Хальден Чёрный, но по мужской он вёл свой род от бога Фрейра, и мы знаем об этом благодаря честолюбию его племянника Рёгнвальда. Потому ли Хальден и его сын Харальд одолели всех врагов и стали единовластно править в Норвегии, что кровь богов одолела кровь великанов? Во всяком случае, предания вполне могут намекать именно на это. Этот роман у меня 61 но среди других он уникален в том смысле, что наилучшим образом подкреплен археологией. В 1904 году в Норвегии, в древнем Вестфольде, был найден знаменитый погребальный корабль из Усиберга на 30 грибцов. Я считаю, это одно из важнейших открытий европейской археологии, сопоставимое с троей. В нём найдено 15 лошадей, прорва всевозможные утвари, текстиль, серебро и золото некая бригада из 15 человек вынесла оттуда ещё в древности. Но и по оставшемуся можно хорошо представить материальный мир, в котором жила та эпоха. В корабле нашли два женских скелета. Одна погребённая умерла в возрасте лет 25-30, другая 50-55. Другие данные 50 или 70-80. Погребение приписали королеве, Асе, честолюбивой, героине эпизода саги об инглингах, а она – мать хальдана Черного. История семьи весьма драматична. Конун гудрет посватался к Асе, дочери другого конунга, Харальда Рожебородова, но ему отказали. Вероятно, гудрет был старше Асы лет на 30. Тогда он убил Харальда, увез Асу и взял в жены. У них родился сын, Хальден. Но Аса не смирилась его участью, и когда ее сыну был год, подослала раба, который внезапно набросился на Гудреда и убил его. Раба убили на месте преступления. Асе ничего не было. С точки зрения тогдашней морали, она была права. Привязанность женщины к своему роду была крепче, чем к роду мужа. Она забрала годовалого ребенка и уехала во владение своего отца где благополучно и вырастила Хальдена, пока он не стал взрослым и не начал воевать, захватывая все окрестные земли. Таким образом, мать Хальдена мстила его отцу за деда, а Хальден жил с фактической убийцей отца. Эта запутанная родовая ситуация не могла не сказаться на его судьбе и удаче. Были сомнения, кто испоконец на корабле из Осиберга – королева, а кто ее рабыня. Сейчас пишут, что более молодая по генетическому анализу из Ирана. То есть она королевой быть не могла. Есть и другие свидетельства, что норвежские короли пользовались плодами восточной торговли. У королевы был павлин и персидский шелк, так что и рабыню ей, видимо, привезли через Волжский путь. Корабль по дендроанализу изготовлен в 800 году, закопан в 834 году. Благодаря этому кораблю и данном саге «Женить Бухальдена» и действию моего романа можно довольно точно датировать 832 годом. О королеве Аси есть отдельный роман. Автор его – норвежец Коре Холд, называется «Тризна по женщине». Я его прочитала в знаменитой серии «Викинги» в 1995 году. В ней же первым изданием вышел «Мой ветер с Варяжского моря». Повествование идёт от лица мужчины, который познакомился с Асой, когда она была уже противной старухой. Он любил её молодую служанку. Там эта служанка – ирландка, а Аса забрала её с собой на тот свет, и он ей отомстил, облив труб королевы отваром собачатины. Вообще роман написан в стиле «противное средневековье». Но во время действия моего романа этот корабль ещё ходил по морям. Аса еще жива, но в сюжете уже участвует. Прежде чем за роман приняться, я изучила легендарные истории королевских родов и нарисовала родословные цепи. От Одина, от Фрейра и от великана Форньотена. Получилось, что Рагнхельд, будущая мать Харальда Прекрасноволосого, в своих предках имела не только богов, их все инглинги имели но и Сигурда-убийцу-дракона, Харальда-боевого-зуба и Рагнара-кожаные штаны. То есть, по своему кровному наследию, это была очень ценная невеста. Вокруг нее и вращается сюжет, тем более, что по саге история ее замужества тоже была весьма драматичной. Исторический сюжет я дополнила фольклорным мотивом. О подменошах, как тролли похищают человеческих детей, а своих подкидывают взамен. Часть действия происходит в Йоттунхеме, и там я сознательно сместила его в сторону сказки. Получается такой монстрик. историка саговая сказочная фэнтези. К моему огромному удивлению, прямо сейчас иные авторы пишут в стиле саги, типа «Жил человек такой-то, у него был брат такой-то и сын такой-то». Но мне еще 30 лет назад было ясно, что люди, для которых создавался этот стиль, умерли лет 800 назад, и колорит эпохи надо передавать иными средствами. Еще о великанше Герд. Полтора года назад, пока писала «Янтарный след», я уже занималась образом великанши Герд, на который женился Фьор. Миф широко известный, если кто не знает, его легко найти. Теперь снова нужно к нему вернуться, поскольку новый роман идейно группируется вокруг этого же мифа. Тогда же я удивлялась, откуда в интернете столько бреда о том, что, мол, Герт – это задумчивая дева-интроверт, которая живет в садике лекарственных трав и занимается ароматерапией. Но какое дело Фрейру до ароматерапии? Было очевидно, что взято это с потолка. Теперь я знаю, откуда это. Есть такая книга Йотунов, автор её – Рейвен Кальдера, писатель, шаман и глава языческой церкви в США. Перевод с американского Анна Блейс. Источником сведений в книге служит личное общение с богами и духами, что приводит к образованию необычного, непроверяемого личного гнозиса. То есть это модель типа «Вчера я говорил с Фрей, и она мне сказала». Таков источник весьма подробных данных о разных мифологических существах. Степень доверия к этому источнику целиком на усмотрение читающего. Так вот, в книге Йотунов Герд отнесена к божествам земледелия и садоводства, названа владычицей съедобных и целебных трав. Цитата. «Облик Герд — тихая, бледная, темноволосая дева, отчужденная и замкнутая в себе». Ее душа ограждена высокими стенами и все же ни на миг не теряет из виду внешнего мира, полного опасностей. За ее тихой отрешенностью чувствуется затаившаяся тигрица, готовая с неожиданной яростью ринуться на любого, в ком почует угрозу своему личному пространству. Герт – бесценная защитница и наставница для всех, кто испытывает трудности с поддержанием личных границ как для тех, кому сложно защитить своё пространство от внешних вторжений, так и для тех, кто слишком часто позволяет своему внутреннему зверю вырываться вовне. С помощью ГЕРД мы учимся контролировать самих себя и свою территорию, а также ценить себя достаточно высоко, чтобы защитить это личное пространство без личных усилий и без напрасного расхода энергии. Можно видеть, сколько здесь мифологии, особенно насчёт охраны личных границ. Причём Герд ещё выведена как покровительница западной повесточки во всей её полноте. В источнике же Старой Эд, о Герд сказано «Близ дома Гюмера мне довелось желанную видеть. От рук её свет исходил, озаряя свод неба и воды». Поездка с Кирнера. Перевод. Курсуна. Это её единственная аутентичная характеристика, и она однозначно Герд – солнечная богиня, но представляет собой подземное солнце, поэтому Фрейр в неё и влюбился. Она – существует той же природы, что и он, но его суточная противоположность. Несколько позже я прочла книгу Александра Барковы «Богиня-мать» и другие мифологические архетипы. Там описывается образ красавицы со светозарными руками, который встречается в мифологии разных народов. Одна из них своими руками ночью освещает мужу путь через пропасть. В их же ряд включена и герд, и общий смысл мифа – образ богини, находящейся наверху, обладающей светоносными руками. Это рудимент очень древнего мира. Образ женщины, у которой светятся рога, руки, волосы. Такая находится наверху. Путь к ней пролегает по полотняному мосту, и если она не хочет, чтобы мужчина до неё добрался, то мужчина этот с моста сверзится и погибнет. Вот этот древний миф. Он относится к очень глубокому пласту человеческого сознания. Инициалы А, Б. Это образ богини-матери хотя она может быть связана как с Нижним миром, так и с Верхним. В образе Герд, кстати, мы имеем любопытное отражение этой темы. Она светит руками, как солнечная верхняя богиня, но находится внизу, в Йотунхейме. Однако Фрейр выводит ее оттуда и поднимает для жизни в Асгарде. Собственно говоря, перемещает туда, где ей и положено быть, и это наводит меня на мысль. А не было ли само пребывание Герт в Йотунхеме следствием похищения, а тот, кто забирает ее оттуда, не похититель, а освободитель? В скандинавском мифе на это нет никаких намеков. Это сюжет о сватовстве к невесте из иного мира. Но если говорить об изначальном мифе, идем по источникам дальше. Берем круг земной. Сочинение исландца Снорис Стурлусона, XIII век. Описывая родословную шведских конунгов, он выводит ее от Одина и Фрейра и пишет о Фрейре. Его женой была Герт, дочь Гюмера, их сына звали Фьёльнер. Фрейра звали также Ингви, и его родичи стали потом называться Инглингами. Фьёльнер первый в роду Инглингов, его потомки перечисляются по головам и приводят к Хальдону Черному то есть герою моего романа. То есть он вместе со всем родом однозначно отнесен к плодам брака фрейра и герд. Забавно, кстати, что в браке бога Вана и ее тунши родился человек. А значит, все потомки этого рода получили в наследство кровь бога плодородия, упрощенно, и богини подземного солнца. Теперь о том, что знают источники о мече фрейра. Наиболее полная история женитьбы фрейра на Герд рассказана в поэме, скажем так, «Поездка Скирнера. Когда фрейр отправлял своего друга, Скирнера, в Йотунхейм на переговоры с Герд, тот попросил у него коня и меч. Фрейр выполнил просьбу и отдал ему коня. И «Меч разящий, Йотнафрод, если мудрый им бьется». Перевод Корсуна. Прибыв к Герд... Скирнер сначала пытается подкупом склонить ее полюбить Фрера, потом переходит к угрозам. «Видишь ты меч в ладони моей, изукрашенный знаками? Голову им, Герта трублю, коль согласия не даст». В итоге Скирнер добивается успеха, угрожая Герт злыми чарами. а мече больше не упоминается. В младшем Эде эта часть истории рассказана так. Фрейр говорит Скирнеру. «А теперь поезжай и просватай ее мне, да привези сюда. Будет на то воля отца ее или нет, а я уж щедро отплачу тебе за это». Тогда отвечает Скирнер, что он готов ехать с поручением, но пусть только фрейр отдаст ему свой добрый меч, а то был меч-самосек. За этим дело не стало, фрейр отдал меч. И далее. Вот почему Фрейр был безоружным, когда он схватился с Белли и убил его оленьим рогом. Тогда сказал Ганглери, страшно мне, право, что такой знатный воин, как Фрейр, решился отдать меч, не имея второго такого же. Он понес того немалый урон, сражаясь с тем, кого называют Белли. Верно, пожалел он тогда мечи. Тогда Высокий отвечает. «Невелико дело была та схватка с Белли. Фрейр мог убить его и кулаком. Но настанет час, пойдут войною сыны Муспели, и тогда вот бедою покажется Фрейру, что нету у него меча». Перевод Смирницкой. Из этого следует, что Скирнер просил меч Фрейра не ради дорожных опасностей, а на совсем как плату за опасное поручение. Если так, то неизвестно, что он с ним делал. История Фрейрова Меча на этом кончается. Замечу здесь, что имена Скирнера, друга Фрейра, и Белли, врага Фрейра, оба относятся к понятию «свет». Олень – солнечное животное, так что вся эта история вокруг оружия так плотно увязана на самого Фрейра, что невольно возникает вопрос – Не рождено ли все это из его собственного образа? Но младше Эда, источник более поздний, 13 века, в старшей Эде есть глава под названием "Перебран Локи», и она определено древнее. В ней Локи говорит фрейру, «Ты золото отдал за Гюмера, дочь, и меч свой в придачу». Перевод Корсуна. Из этого можно сделать вывод что меч был отдан не Скирнеру, а отцу Герд, великому Гюмеру. Но и тот им не воюет. Таково состояние аутентичных источников по вопросу фрейрова меча. Дальше начинаются мои собственные фантастические построения. Они основаны на понимании природы, во-первых, фрейра, а во-вторых, самой Герд. Если фрейр – божество плодородия и летнего рассвета, то меч его имеет, ту же природу. Это косвенно подтверждается тем, что меч понадобился фрейру в грядущих сражениях с огненными великанами. Видимо, он той же природы, что и они, потому и имеет силу против них. Если Герт – подземная солнечная богиня, то с ее уходом в Йотунхейме должна была воцариться вечная тьма. Этот вопрос в источниках не освещается. Но возникла мысль, что меч Фрейра, оставленный в Йотунхейме, служил не просто выкупом за герт Солнце Йотунхейма, но и заменой. То есть это меч светоносный, сам способный послужить источником света в темном мире. И имя Скирнер означает «светлый». Его образ иногда трактуют как олицетворение солнечного луча, проникающего во тьму. Но на луч больше похож меч, чем человек. Дальнейшее развитие мысли произошло уже в ходе написания Светочи Йотунхейма, совсем недавно. Очень вовремя мне на глаза попались фотографии сентябрьских сеансов северного сияния на севере России. Пришло соображение, если в Йотунхейме нет солнца, его освещает северное сияние. А откуда оно там берётся? Да это же и есть свет фрейрова меча, отражение в небе клинка. Он хранится где-то в Йотунхиме, и его сияние, отражаясь от неба, создаёт для Йотунов свет. И эта идея мне так понравилась, что он не просто вдохновила на часть сюжета, но уже начала казаться, будто всё так и есть, а не я придумала. Но я, в отличие от авторов книги Ютунов, не выдаю свои фантазии за недоказуемый опыт разговоров с богами. Вот так и получился роман, собранный из сюжетной схемы саги, сказок о тролях и подменышах, мифологических озарений и индийского кино о разлученных братьях, незнакомых друг с другом и внешне сильно схожих. Зачеркнуто, но плохо.